Глава 46 я «Я жутко промёрзла. Казалось, я уже никогда не согреюсь. Даже в холодные зимы смертного мира мне удавалось найти крупицу тепла. Однако сегодня, растратив весь запас магических сил, я сидела перед пылающим очагом, а холод всё так же пронизывал меня до костей. Интересно, в этих проклятых лагерях когда-нибудь наступает весна?» За обедом я пожаловалась на суровость здешних мест. В отличие от в е л а р и с а обед не баловал изобилием блюд. Главным было жаркое из баранины, которое я сейчас и уписывала за обе щеки. Обеденный стол стоял в углу, поближе к очагу. «Места для военных лагерей выбирают не случайно», — ответил мне Кассиан. «Кто-то не выдерживает. Выживают сильнейшие». «Жуткий народ, эти эллирианцы», — пробурчала мор, склоняясь над глиняной миской. Я ничуть не упрекаю Аза за его стойкое нежелание появляться в здешних местах. Рис сидел рядом со мной. От его ноги исходило приятное тепло. «Я так понимаю, девочки сегодня неплохо позанимались», — сказал он. «Мне удалось р а з г о в о р и т ь одну», — сообщил Кассиан, отхлёбывая Эль из глиняной кружки. Она призналась, что занятий у них не было целых десяти дней. «Зато предостаточно работ по дому». «Среди них есть п р и р о ж д ё н н ы е в о и т е л ь н и ц ы т р о е ответила Мор. «Трое из десяти не так уж плохо. Что касается остальных, хорошо, если они хотя бы научатся защищаться, но эти трое, у них инстинкт, когти. Зато их семьи непрошибаемо глупы. Готовы были обрезать девчонкам крылья, чтобы сидели дома и плодились. Я встала из-за стола и отнесла пустую миску к раковине, вделанной в стену. Дом отличался поистине воинской простотой, хотя и он превосходил нашу прежнюю хижину размерами и удобством жилья. Помещение, где мы сейчас обедали, служило не только столовой, но также кухней и гостиной. В нём, кроме выхода наружу, имелось три двери на задней стене. Первая вела в обшарпанную умывальную, вторая — в кладовую, а третья являлась запасным выходом. По словам Риза, и л и р и а н е ц никогда не построит дом только с одной внешней дверью. «Завтра ты в какое время думаешь отправиться в каменный город?» — тихо спросил у Мор Кассиан. «Похоже, мне было пора подниматься на второй этаж и не мешать их разговорам». Мор лениво доедал жаркое. Блюдо из разряда сойдет с голодухи. Похоже, готовил его Кассиан. «Может, после завтрака или раньше». Пока не решила, но возможно, что и во второй половине дня, когда там обычно просыпаются. Следом за мной к раковине подошёл рис. Я хотела помыть посуду, но он покачал головой. Без нас вымоют. Он кивнул в сторону крутой узкой лестницы, ведущей на второй этаж. По ней мог подняться или спуститься только один иллирианский воин. Ещё одна мера предосторожности. Мор р и Кассиан остались за столом, глядя в опустевшие миски и о чём-то тихо разговаривая. Я поднималась первой, чувствуя р и з ы спиной, ощущая его тело и биение магической силы. В тесном пространстве его запах притягивал, манил к себе. Коридор освещался только лунным светом, льющимся через узкое окошко. Снаружи луна осветила достаточно ярко, но сосны вокруг дома пропускали лишь пару тускловатых лучей. «Здесь было всего две двери. Это ваша смор-комната», — сказал Рис, постучав по одной двери. «Не удивлюсь, если сестрице захочется поболтать. Она способна трещать до утра. Но ты вовсе не обязана её слушать. Скажи, что хочешь спать, она не обидится». «Нет. Если мор потребуется слушательница, если ей захочется отвлечься и подготовиться к завтрашнему визиту, я готова слушать её ночь напролёт». Рис взялся за ручку второй двери. Я прислонилась к первой. Нас разделяли три шага. Его дверь напротив. Подбежать к нему, спрятать руки у него на груди, коснуться его прекрасных губ своими. Рис повернулся ко мне. и Я тряхнула головой. «Что всё это значит? Что я делаю?» Мне не хотелось думать о том, что происходит между нами. Наши отношения никогда не были нормальными. С первой минуты, когда Рис встретился мне на празднике Каланмай, я и тогда не могла взять и просто уйти от него, хотя и чувствовала, что он смертельно опасен. А сейчас... Предательница, предательница, предательница. Рис хотел что-то сказать, но я быстро скользнула в комнату и закрыла дверь. Сосновые ветви не спасали от ледяного дождя, и потоки воды свободно низвергались на землю. Туда, где я пробиралась сквозь туман, облачённая в валерьянские кожаные доспехи и вооружённая луком, стрелами и ножами. Меньше всего я сейчас напоминала воительницу. Хороша воительница, которая дрожит, как промокшая собака. Риз отставал от меня где-то на сотню локтей, неся наши мешки. Мы пробирались вглубь лесостепи, предполагая не возвращаться в лагерь на ночлег. Риз решил выбрать такие места — где никто и ничто не увидит величественного взрыва пламени и гнева. в е с т е й от Азриэля не было, и мы не знали, когда ждать второго визита королев. Пока что у нас выдалось свободное время. Судя по Ризу, он не очень-то радовался этому. Рассказывая, куда мы отправимся, он клятвенно обещал, что ночевать под открытым небом нам не придется. Где-то поблизости находился постоялый двор. Я обернулась. Сначала из тумана появились крылья Риза, потом и он сам. Вопреки его ожиданиям, Мор вчера не была настроена разговаривать. Из лагеря она исчезла на рассвете, когда все мы спали, чем изрядно обидела и рассердила Кассиэна. Я так и ждала, что он сорвется на нас с Ризом, и потому, затолкав в себя порцию подгорелой каши, без сожаления покинула лагерный дом. Я не завидовала тем иллирианцам, кому сегодня придётся иметь дело с Кассианом. Рис остановился. Сквозь дождь и туман я заметила его в о п р о с и т е л ь н ы е изогнутые брови. Он недоумевал, почему остановилась я. Мы с ним не говорили ни о звездопаде, ни о дворе кошмаров. Вчера ночью, ворочаясь на узкой койке, я решила для себя. Буду развлекаться и отвлекаться. Не нужно лишних сложностей. Пусть всё останется на уровне потребностей тела. Это не выглядело таким уж предательством. Я подняла руку, показывая, чтобы он н е приближался. После вчерашнего я опасалась, что могу ненаруком его обжечь. Или хуже того. Рис церемонно поклонился, я в ответ закатила глаза и отправилась дальше, к речке. Удобное место, чтобы поиграть с огнём Берона. С моим огнём. Я чувствовала, как Рис пожирает меня глазами. Может, это передавалось через связующую нить? Он пытался пробраться через мои заслоны. Я ловила вспышки его голода, настолько неукротимого, что мне стоило изрядных усилий думать о предстоящем упражнении, а не о его руках, гладящих мои бёдра и прижимающих к себе. И всё-таки ко мне пробилась тонкая струйка его изумления. Я зашипела и, не оборачиваясь, показала ему неприличный жест, на мгновение убрав заслон. Изумление превратилось в удовольствие, а затем и в наслаждение. Оно мягким языком облизывало мне спину, опускаясь всё ниже. Лицо у меня раскраснелось. Под ногой громко хрустнул прутик, и я скрипнула зубами. В этом месте начинался спуск к речке, вода в которой казалась серой. Судя по борному течению, речка текла с гор, чьи заснеженные вершины просматривались сквозь туман. Прекрасное место. Воды более чем достаточно, в случае чего можно погасить любой огонь. И деревьев поблизости нет. Ветер дул мне в спину, унося мой запах к югу, где на некотором расстоянии от речки снова начинался лес. Я уже хотела крикнуть Ризу, чтобы шёл ко мне, но... Но оказалось, что мы с Ризом не единственные странники в этих местах. Ветер и шум воды не позволили мне обнаружить это раньше. Меня окружили со всех сторон. Фейра. Я мигом обернулась, успев вложить стрелу и нацелить ее в сторону голоса. Из-за деревьев ко мне крадучись приближались четверо дозорных двора весны. Они чем-то напоминали удивленных призраков, если, конечно, существуют призраки, вооруженные до зубов. Двоих я узнала — Брон и Харт. а между дозорными стоял Лассен.